21 день, 13 часов. Шоссе 401, провинция Антарио, Канада. Несносное сердце никак не угомонится. С минуты, когда она услышала приближение автомобилей, в мозгу молотом грохотала мысль, что она потерпела крах, что для продолжения у нее нет ни сил, ни стратегии. Ортопедический сапожок на лодыжке сдерживал боль до тупой пульсации, пока она ковыляла к машине. Но после жалкого рывка на последнем отрезке эта боль обострилась почти до потери сознания. «Кейтлин», — твердит она себе в попытке отвлечься от нее, «тебе очень, очень повезло с друзьями». Брайани из библиотеки с радостью одолжила ей свой мини-купер на месяц. Потом на вопрос, может ли она повезти его в другую страну и оставить у черта на куличках, но по точно зафиксированным координатам Брайани снова ответила согласием. А можно спрятать ключи над задним колесом со стороны водителя. Ладно, сказала Брайанне. Устрою себе выходной, поедем к раванчиком с мужем, потом оставим машину и на его кабриолете отправимся осматривать окрестности озёр Коварта. Правда, Кейтлин заодно вручила Брайанне конверт с ворохом хрустящих 100-долларовых купюр, в сумме больше стоимости автомобиля, плюс достаточно, чтобы покрыть отели две бутылки хорошего белого вина. которым Брайан и с мужем побаловали себя за ужином в Riverside Inn. Но тем не менее, Кейтлин и вправду повезло с друзьями. Добравшись до шоссе, она чуточку ослабляет пальцы, впившиеся в руль мёртвой хваткой, позволив взять вверх мышечной памяти, чтобы освободить мозг для анализа, насколько близка она была от провала. Ускользнула лишь чудом. Скорость и размах технологий, находящихся в руках слияния, просто ошеломляют. Добыть личные сведения в наши дни ничего не стоит. В Фейсбуке, Ворлдеше и Гугле их более чем достаточно. Но распознавание лиц в больнице? Неужто медсестра сфотографировала её, чтобы прикрепить фото к электронной медкарте? Насколько Кейтлин помнит, нет. А судно. В квартире Кейтлин ни единой вещицы способной навести их на мысль, что она уверенно чувствует себя на воде. Она приходит к выводу, что промашка вышла с журналом с его старомодными объявлениями. Нельзя было оставлять его. Она с самого начала планировала его сжечь. А теперь он может привести к её поражению. Она устала, теряет концентрацию, страдает от боли, ошибки наслаиваются одна на другую, а пока она слабеет, противник остаётся сильным, а может, по мере накопления информации становится сильнее. Весы всё больше склоняются в его пользу. И всё же уже трижды, если считать и прикол в Бостоне, она обвела их вокруг пальца. И это должно быть заставило их призадуматься. Решение очевидно. Чтобы скомпенсировать свои убывающие физические ресурсы, надо усилить решимость. Чем страшнее и чем труднее, тем сильнее она должна верить, что делает правое дело. Тогда ещё не всё потеряно. Но тут ее сбивает с мысли ритмичный гул вертолетных лопастей. Кейтлин без колебаний заключает, что пилот ее отслеживает. Крепче сжимает руль. Вуп-вуп-вуп лопастей становится громче. Намного громче. Затем ее заливает светом прожектор. Она виляет на миг ослепленное сиянием, восстанавливает управление. Вертолет на мини-купере не обгонишь. К счастью, у нее есть план. как показывает знак только что оставшийся позади до аэропорта по 401 меньше 10 миль 10 миль она нажимает на педаль газа и мини совершает скачок вперёд будто щенок спущенный с поводка ну что щеночек погляди им на что мы способны а в полумиле от перекрёстка в пэлма парк скрывшись в тоннеле кейтлин бьёт по тормозам Потом сворачивает через три полосы до самой остановочной, еле проскользнув позади пассажирского автобуса на медленной полосе. Когда автобус с мини и ещё два ряда выезжают с другой стороны, теперь забитого пробкой тоннеля, она приклеивается сбоку к автобусу, скрывающему её от обзора с воздуха. Видит вертолёт в нескольких сотнях метров впереди по дороге нашаривающий своим прожектором мчащийся мини. Остановочная полоса совсем узкая. для мини годится, для других машин не очень. Кэтлин мчит вперёд, покинув полосу на первом же съезде. Вертушку ещё слышно, но уже не видно. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Сай с командой с нарастающей тоской наблюдают на экране, как 010 оставляет Детройтскую вертолётную команду в дураках. Зато для дрона найти и отследить мини не проблема. Теперь он передаёт текущее местоположение автомобиля пилотам вертушки, и уже минуту спустя они направляют свой прожектор на дрондулет, подъезжающий к месту назначения, которое средства прогнозирования слияния определили как наиболее вероятное аэропорт. Все вглядываются в экран так пристально, что очень немногие замечают тихое появление в оперативном зале Джастина Амари, специального помощника заместителя директора Уокера. распечатывающего пластинку жевательной резинки и прислоняющегося к косяку, скрестив руки на груди. Но зачем ей в аэропорт? Взирая на нескончаемый поток огней, сигналов и изображений, бросает Эриков в пространство: вдруг у кого-нибудь до да найдётся ответ. Она что, вправду думает, что мы вот так запросто позволим ей сесть в самолёт, ждать ответа долго не приходится. Командование пилота вертолёта приказывает ему прекратить преследование, потому что полеты в зоне периметра аэропорта запрещены, и нарушение этих границ может подвергнуть опасности гражданское воздушное судно. То же самое относится и к дрону слияния. «А-а-а, умно!» — резюмирует Эрика. «Преследовать ее в районе гражданского аэропорта мы не можем». «Команда дрона держаться за ней!» — приказывает захваченный погоней Сай, не сводя лихорадочно горящих глаз с изображения. Следуйте за ней, только дрон. Сай протестует: "Эрика, нам нельзя. Ей всегда больше всего нравилось видеть его охваченным азартом, но на сей раз он зашёл через чур далеко. Всё нормально, только дрон". "Сай, это невозможно. Там самолёты садятся и взлетают. Мне решать", срывается он на крик. "Мне решать. Следуйте за ней дроном". Сорвав с себя гарнитуру, Эрика направляется к нему, чтобы обратиться к нему один на один. и тихо, но с куда большим напором говорит «Мы не имеем права так поступать». Но не успевает он ответить, как изображение, транслируемое дроном, начинает рябить и гаснет. А через несколько секунд и маячок отказывается передавать местоположение. Беспилотник попросту пропал. «Дрон сдох», — докладывает кто-то. «В чем дело?» — сердит, — вопрошает Сай. У Сони есть ответы на это. «Да». Скорее всего, канадская служба управления воздушным движением вывела его из строя средствами подавления беспилотников. Заглушила нас помехами и отключила его двигатели. Только тут, оторвав глаза от экрана и оглядевшись по сторонам, Сая осознаёт, что все находящиеся в пустоши уставились на него, усматривая в каждом его движении очень многое. Ждут его слов. Отлично. Скажите, пусть продолжают. Скажите, поезд продолжают. И только тогда поворачивает голову, чтобы не без тревоги узреть жующего жвачку Джастина Амари. Взгляды их схлёстываются, никакого обмена улыбками, никаких дружелюбных жестов. Не сводя глаз с Джастина, он распоряжается: "Соблюдать авиационные правила. Но Но пошлите наземные команды захвата прочесать аэропорт. И народ мониторит каждого пассажира, каждого самолёта. Покидая центр управления, Сай проходит мимо Эрики. Она тоже заметила Джастина. "Жопа", тихонько шепчет он, проходя, отключив микрофон гарнитуры, потом снова включает его, поднимаясь по лестнице на помост, чтобы провозгласить: "010 не должна покинуть аэропорт". Когда он уходит к себе в кабинет, Эрика наконец кивает Джастину. А тот намеренно выдержав паузу, кивком даёт понять, что, пожалуй, об этой истории надо потолковать, и чем скорее, тем лучше.